Глава пятая а экзамен, между тем, продолжался. Эд наблюдал за происходящим с угромой решительностью. Казалось, он не допускал и мысли, что может не получить второй попытки. Но я тоже склонялся к тому, что его отберут, и ничуть не удивился, когда директор Стерн вызвал его в числе претендентов на два оставшихся места. «Надо одержать победу, Эд! Без тебя будет скучно, приятель!» Эдуард молча поднялся и замер рядом с директором. Он выглядел собранным и решительным, как стрелок перед единственной попыткой выстрела. Я искренне желал ему удачи. «Первый бой», — огласил директор Стерн. «Эдуард Рейдес против Жана Филвотера». Жан Филвотер? «Опасный противник, очень быстрый». «Да, не лучший вариант для Эда. Но это Эд тоже достаточно быстро, Так что еще неизвестно, на чьей стороне окажется победа. Эд и Жан заняли места друг напротив друга. «Да поможет Рейде тьма!» Первые секунды противники примеривались друг к другу. Они медленно пошли вдоль пространства, отведенного на поединок, шаг за шагом прощупывая защиту противника. «Кто же атакует раньше?» Едва уловимое движение Жана я бы не заметил, если бы в этот момент не смотрел на его руки, потому что он всем корпусом подался вправо, а руку наоборот выбросил влево и ударил Эда в левый бок. «Хитро!» Но Эредес оказался неробкого десятка. Он пригнулся, уходя от удара, отразил атаку стену. Щит задрожал, защищая нас от разрушительной магии. «Ну уже, Только Жан не собирался останавливаться. Он бил и бил, словно заведенный механизм. «Вспышка! Вспышка!» Дело было даже не в силе заклинания а в том, что вспышки слепили глаза Эда. Вдруг Филл Уотер будто почувствовал неладное. Он остановился, прищурился, а я понял, что Эда больше перед ним нет. Пользуясь тем, что и противник с трудом увидит, Рейдес ушел сильно вправо и в какой-то момент оказался за спиной Жана, чтобы ударить изо всех сил. Пан или пропал, иначе не назовешь. Слишком многое зависело от этого удара. И когда он рассыпался искрами, я едва не взвыл от досады, а потом понял главное. Эд пропал. Вотер пошатнулся и опустился на колено, а директор Стерн шагнул вперед. «В поединке победил Эдуард Рейдес», — провозгласил он. «Поздравляю с вступлением на первую ступень». Эд, кажется, и сам не верил своему счастью. Он смотрел на Стерна растерянно, а когда наконец понял, что ему это не снится, радостно вскрикнул и едва не обнял директора. Тот от такого проявления эмоций только поморщился и сделал шаг назад, пробормотав. «Этого еще не хватало». "Ступайте, курсант». «Поздравляю», — я протянул эту руку. У нас получилось. Тот вместо этого похлопал меня по плечу. Получилось, Миг. Эх, видела бы меня сейчас моя семейка. Все локти сгрызли бы от зависти. Семейка. Моя скорее сгрызет меня самого, когда услышит последние новости. Но я не боялся. Будь что будет и как будет. Каждому свое. Наконец поединки закончились и к нашей компании прибавился еще один парнишка. Директор замер перед нами нерушимый, как скала. поздравляя с успешной сдачей вступительных экзаменов!» С легкой полуулыбкой сказал он. «У вас есть три дня, чтобы подготовиться к началу обучения. К вечеру третьего дня вы должны быть здесь, чтобы заселиться в общежитие. Жить будете подвое. С собой берите все необходимое. А главное, помните, когда вы переступите порог Черной звезды», в следующий раз — «Войдите отсюда либо отчисленными, либо выпускниками. Удачи!» «Значит, казарменное положение?» Меня устраивало. Если честно, на это и рассчитывал, чтобы поменьше видеть лица отца и сестер. «Вот бы договориться, чтобы нас поселили с Эдом». Мой товарищ, видимо, подумал о том же, потому что кинулся за директором. «Месье Стерн, «Чего вам, курсант Рейдерс?» — спросил тот, оборачиваясь. «А можно поселить меня с курсантом Сантьером?» Мы подружились за время вступительных испытаний. Я учту такую возможность, ответил тот. Не забывайте взять с собой все, что нужно, на курсант. хороших выходных, следующие вас ждут не скоро. И пошел прочь, а я подлетел к Рейдесу. Как думаешь, разрешит? спросил на ходу, увлекая его к выходу. Не вижу причины, чтобы нам отказали, ответил Эд. Ты в каком районе живешь? Возле Альбургского моста. Эх, не в другую сторону. Вот и хорошо. Потому что я не собирался раскрывать свое настоящее имя. Не сейчас. Только оставался один вопрос, который требовал немедленного решения. «Эд, ты помнишь, что мне проспорил?» — поинтересовался я. Эдуард, видимо, искренне надеялся, что я об этом забыл, но ничего подобного. «Конечно помню. Идем». Какое-то время нам никто не попадался на пути. А затем калитка одного из домов отворилась, И оттуда вышла дородная дама в новом переднике и таком шикарном платье, что из него можно было пошить форму и для меня, и для Эда. В руках она держала корзину с бельем. Видимо, прачка. Эд сглотнул, я подмигнул ему и остался ждать развязки за углом. Мне плохо было слышно, о чем они говорят. Зато прекрасно видно, как прачка вооружилась полотенцем и изо всех сил отхлестала им Эда по бокам. Тот едва успел скрыться. «Какая страстная женщина!» — ухохотался я. «Да иди ты во тьму!» — рявкнул Рейдерс. «Только после тебя. Жаль, попытка не удалась. Что ж, увидимся через три дня, приятель. До встречи, Вик!» — буркнул Эд и свернул. И мы разошлись в разные стороны. Неужели вступительные экзамены позади, и меня научат темной магии? Не тем ошметкам, который самостоятельно освоил по книгам, а настоящий такой, от которой замирает дух, который может повернуть врагов в прах. Я до конца не верил своему счастью, вот только... Переступал порог родного дома с потаенным страхом. Говорил себе, что бояться стыдно, но ничего не мог с этим сделать. Отец, как знал, появился на лестнице, стоило мне войти в дом. а, -а, -а виктор Впервые за долгое время при виде меня он не морщился, как от зубной боли. «Ты что-то задержался, но я уже получил сведения из Светлой магической академии. Поздравляю, ты сдал вступительные экзамены». «Да, не лучше всех, но и не хуже». «Через неделю ты приступишь к обучению». «Отец, нам надо поговорить», — сказал я. «О чем же?» — мигом насторожился он. «О моем обучении». Грегори Вейран развернулся и пошел в гостиную, не удостоив меня приглашением. Оставалось только последовать за ним. Как ни странно, там было пусто. Неужели матушка и сестрицы не нас своим присутствием? «Я тебя слушаю», — сказал отец, присаживаясь в кресло с высокой спинкой. А я пристально изучал с детства знакомый интерьер. Тяжелые бордовые шторы, чуть более бледную обивку стен, мебель из красного дерева. И понимал, что ощущаю себя таким, чужим, будто никогда здесь не жил. Папа. И так отца тоже давно не называл. Дело в том, что я сдал экзамены в темномагическую гимназию. — Что? — отец подскочил с кресла, метнулся и схватил меня за шиворот. — Куда? — Ты с ума сошел? Теперь все знают, что ты тёмный? Нет. Я поступал под чужим именем. Но ты ведь сам понимаешь, что мне надо учиться именно там. От того, что я выучу светлой магии, мои заклинания не станут сильнее. Да и неинтересно мне это. Что за гимназия? — угрюмо спросил отец. Чёрная звезда. К этому выскочьте из Терну. Ты чем думал, Виктор? Чуть не раскрыл себя, проявил запрещенную магию. Тёмная магия не запрещена, отец, я хочу её изучить. Нет, припечатал он. Я все равно уйду, вне зависимости от того, разрешишь ты или нет, понимаешь? Так лучше отпусти. И мы не станем ненавидеть друг друга. Я сказал нет. И отец посмотрел на меня тяжелым, пронзительным взглядом. «Ираны светлые. И ни один из веранов не станет обучаться темной магии. Но мы оба знаем, что это ложь. Мой свет... Его почти нет, зато есть тьма. Что плохого в том, что мой цвет магии отличается? «Да, тёмных магов не особо любят, но я и не требую, чтобы меня любили, папа. Я просто хочу быть собой, собой, слышишь? Смотреть людям в глаза, не скрываясь, а ты стыдишься меня». «Я не стыжусь, Виктор!» — старик сдвинул брови. «Но ты должен понимать, что твой сын не должен быть тёмным магом. Если хочешь, я могу уйти прямо сейчас». И поспешил наверх. Этот разговор изначально был обречен на провал. Я знал, что отец не поймёт меня, он даже не старался понять а мать вообще занималась своей жизнью, но никак не моей. Что ж, это их выбор, а я готов сделать свой. Приказал слуге принести дорожный мешок и принялся швырять туда то, что могло понадобиться в первое время. Несколько смен белья, рубашки, штаны, плащ. У меня была пара украшений, подарки мадам Валерии. Их я тоже забрал. Все остальное решил оставить в этом доме, начинать новую жизнь так с чистого листа. Спустился по лестнице, надеясь, что у отца хватит ума не стоять у меня на пути. Не хватило. Он возвышался внизу бесстрастным изваянием. «И куда ты пойдешь? – спросил угдума «На постоялый двор», — ответил я. «А затем в гимназии мне предоставят жилье. «Я сделаю так, что ты оттуда вылетишь, не начав обучение. Не угрожай мне!» Щеки мои вспыхнули так, что, казалось, сейчас загорюсь. «Я всего лишь предупреждаю, Виктор!» Переступишь порог этого дома, и назад можешь не возвращаться. И не вернусь, можешь не сомневаться. Тогда проваливай». Я вылетел из дома, хлопнув дверью так, что посыпалось крошево. «Никогда не вернусь. Ни за что не переступлю этот порог. Пусть отец устраивает свои порядки. В то, что директор Стерн послушает его, верить не хотелось. Но даже если мне откажут в обучении, я найду того, кто согласится со мной заниматься. Продам все, что смогу, но оплачу уроки». В конце концов, работа найдется, Пусть даже самое грязная. плевать. Я все равно не опущу головы. Но где сегодня ночевать?» Решил, что для начала стоит попытаться продать перстень, подаренный мадам Валерии на мой 18-й день рождения. Он был достаточно массивным и мог стоить дорого. Я направился в торговые ряды. Время клонилось к вечеру, и двери большинства ловчонок были закрыты. Но, к моему счастью, в окошках ювелирной мастерской горел свет. Я постучал и вошел. В маленькой комнатушке за столом сидел худощавый старик с хитрыми глазками грызуна. Он окинул меня оценивающим взглядом, будто стараясь понять, сколько можно получить за Виктора Вейрана. Чем могу сложить вам, месье? спросил хриплым, каркающим голосом. Вот, я выложил перед ним перстень. Хочу продать. Старик протянул худую, как птичья лапка, руку и подхватил пальцами перстень. «Какая тонкая работа! Вы уверены, что хотите его продать?» «Абсолютно», — ответил я. «Я готов заплатить вам двадцать золотых». «Но он стоил сто!» — из глубины души поднялось возмущение. «Сколько он стоил, дело ваше, но, повторюсь, готов заплатить двадцать золотых. Либо вы соглашаетесь и получаете деньги, месье, либо забираете свой перстень». Учитывая, что у меня в кошеле оставались лишь медики, я наступил на горло гордости и ответил: Согласен. После этого кошель стал тяжелее, а я расстался с дорогой для сердца вещью. Но что такое перстень против будущего? А в этом будущем мне понадобятся деньги. Оставалось найти приличный подстоялый двор, где бы можно было провести две ночи, докупить учебные принадлежности и желательно оставить хоть немного средств на черный день. Мало ли. Что ждет во время учебы? Столицу я знал хорошо, вот только мало интересовался количеством и адресами постоялых дворов, поэтому долго бродил по улицам. Окончательно стемнело, давно зажгли звезды, а я все бродил, пока случайно не наткнулся на вывеску у Клода. А еще на вывеске были кружки с пенным пивом, блюдо жарким и ключи, видимо, от комнат постояльцев. Желудок тут же напомнил, что у меня с утра не было во рту маковой росинки. Что ж, две ночи я могу поспать в любом заведении, поэтому толкнул дверь и вошел в зал, пропавший мясом и табаком. Ко мне тут же поспешил хозяин, оценив стоимость и качество одежды. На его лице сияла такая улыбка, словно к нему пришел самый желанный, самый долгожданный гость. «Добрый вечер, месье», — поклонился он. «Чем дядлюшка Клод может вам услужить?» Мне нужна комната на две ночи и пища, ответил я. Здесь вы найдете все, что нужно, завидел Клод. Как раз сегодня на ужин, восхитительное нежнейшее жаркое, которое готовит лично моя супруга. Уверяю, вы нигде такого не пробовали. Сами магистры не отказались бы от него. И свободная комната тоже найдется, прошу за мной. Мы свернули в распахнутую дверь. Именовали длинный коридор с множеством дверей, пока не остановились у предпоследней. Клод загремел ключами, отпирая замок. Вот, показал он с видом короля, демонстрирующего свой замок. Ваша комната. Что ж, стоило признать, здесь было даже уютно. Широкая кровать, застеленная темно-зеленым одеялом, платиновый шкаф, массивный стол, стул. В углу уютилась низенькая дверь в уборную. «Ничего, даже если пару раз стукнуть с лбом. Мне подходит». «Тогда с вас золотой за две ночи. Стоимость завтрака, обеда и ужина включена. Но если вы откажетесь от пищи, деньги не возвращаются». «Я понял вас», — кивнул Клоду. «Давайте начнем с ужина». «Правильный выбор, месье. Располагайтесь и приходите в обеденный зал. Супруга подогреет жаркое». «На то, чтобы разложить вещи, ушло не так много времени». А после порции замечательного ароматного жаркого настроение его все улучшилось, и жизнь показалась не так уж плоха. Главное, что я все-таки добился своего, и если отец не помешает, то смогу учиться темной магии. А когда стану сильнее, будет уже все равно, кто стоит на пути. С этими мыслями я сладко заснул.